Эпилог. Четыре разноцветные луны освещали залив, рисуя на мерцающей водной глади причудливые узоры, отливающие то серебром, то бронзой, то загадочной синевой. Бархатная темнота теплой летней ночи мягким одеялом укутала тихий прибрежный городок, состоящий большей частью из пансионатов, гостиниц и частных вилл. Несмотря на репутацию лучшего курорта внутреннего сектора, здесь не было шумной ночной жизни. Местные фешенебельные отели и респектабельные рестораны были излюбленным местом тех, кто ценит в отдыхе тишину и изыск. Даже бары тут были скорее местом для знакомств, нежели шумных вечеринок. Первый раз, когда я попал в Грейсвель, еще будучи выпускником военной академии, здешние нравы мне показались скучными, а отдых пресным но через несколько лет я с удивлением понял, что скучаю по этим местам, и с тех пор стараюсь каждый свой отпуск посещать этот милый курорт, позволяющий расслабиться и отдохнуть от постоянного напряжения службы. Да, тут, мягко говоря, недешево, но офицеры ВКС, как известно, люди достаточно обеспеченные. Я сидел за своим любимым столиком на балконе и любовался ночным пейзажем. Через час должна зайти третья луна, Оливия, и тогда можно будет идти к себе в номер. Благо, правительство расщедрилось на президентский люкс, и вид оттуда лишь немногим хуже. Удивительно, как боевые действия и реальная опасность моментально развязывают кошельки даже самых ярких противников военных трат, и как быстро забываются былые упреки в чрезмерных запросах флота. Всех участников битвы за систему Дайнекс щедро осыпали премиями и наградами, особенно, конечно, адмирала Генри Прайда, он сейчас вообще легенда Федерации, и редкие сводки новостей пройдут без упоминания его имени. Ну и мне, конечно, тоже достался свой кусок славы, причем в совершенно неожиданной для меня форме. Поскольку Первоуральск так и не вступил в войну, соблюдая что-то вроде настороженного нейтралитета, то мое происхождение решили использовать как средство пропаганды. Но еще бы. В то время как правительство Первоуральска медлит в нерешительности, его лучшие сыны выигрывают ключевые сражения войны. Смотрите, уроженцы Нового Авалона и Первоуральска рука об руку громят врага. И так далее, и тому подобное. За последние два месяца меня уже тошнит от этих слов. Сколько раз я это слышал и говорил в сотнях интервью, ток-шоу и аналитических программах. Несчасть. Но самое паршивое, что меня отозвали из действующего флота, и теперь я живое знамя победы и нахожусь в заслуженном отпуске. Причем так сильно отдыхаю, что выпросил себе пару недель настоящего отпуска, чтобы отдохнуть от отпуска. Есть, конечно, и приятные моменты. Например, люди, берущие автографы и толпы девушек, кидающихся мне на шею. Ну, последняя, правда, тоже часть пропаганды. Какому-то умнику пришла в голову идея, что популяризировать службу во флоте можно через создание такого мема. Мол, все девушки будут твои и все такое. Слава богу, для геев и других полов там нашлись свои звезды. А то я уже всерьез побаивался заголовков. Офицер флота устроил резню в студии. Но обошлось. Выдали мне и орден падающей звезды, вместе с целой россыпью медалей. Но этого добра всем, кто был на Дайнексе, отсыпали щедрой рукой. Не так много побед у Федерации и каждая навес вес 3 Тем более такая. Флоту удалось не только отстоять жизненно важную систему, но и вывести из войны Альтаир. Не самый сильный противник, но тем не менее. После потери Дайнекса правительство Альтаира ушло в отставку. Кого-то даже отдали под суд за самоуправство и действия, поставившие под угрозу существование государства. В общем, была какая-то политическая возня, полетели головы. Альтаир сделал вид, что чуть ли не случайно напал, а федеративное правительство сделало вид, что поверило. Зато Альтаир теперь не воюет, и федерация может сосредоточиться на войне с новым Авалоном. Несмотря на выход из войны Альтаира, положение федерации все еще очень тревожное. Да, фронт стабилизировался, и наступила оперативная пауза, но все понимают, что скоро все начнется с новой силой. Так что, пока представилась возможность, я наслаждался прекрасным видом и любимым коктейлем. «Ваш заказ, сэр», — мягким голосом сказал официант, выставляя на мой столик высокий бокал с Том Коллинз. «Я ничего не заказывал? Вы, наверное, ошиблись?» Я удивленно покосился на официанта в идеально подогнанной синей ливреи, Тот вытянулся в стойке, который позавидовал бы и почетный караул президентского дворца. «Я взяла на себя смелость заказать. Надеюсь, я угадала с напитком?» Тонкая рука аккуратно легла мне на плечо. В воздухе отчетливо запахло свежими ирисами. «У вас, капитан, осталось одно невыполненное обещание. Нехорошо заставлять девушку ждать». Еще не совсем веря в происходящее, я прикоснулся к лежащей на моем плече руке, и почувствовал прохладный металл искусственных пальцев. «Официант, джин, тоник и немного льда», — сказал я, вставая и разворачиваясь к своей гости. Она была хороша — высокий каблук, короткое красное платье, облегающее идеальную фигуру, глубокое декольте и вечерний макияж. Даже механическая рука смотрелась скорее, как дорогой аксессуар капризной светской львицы. В огромных глазах красотки играли знакомые озорные огоньки, а на губах была довольная улыбка. — Да, местоката, платье вам идет значительно больше формы. Сверкнув в ответ белоснежной улыбкой, Ниоки села за столик и небрежным жестом отпустила официанта. — Я просто смотрел на нее, все еще сились поверить в происходящее, и, видимо, взгляд мой был красноречивее всяких слов. Но Таката мягко накрыла мою ладонь, погасив незаданный вопрос. Давай обсудим это завтра. Лучше покажи мне свой номер. Оттуда, говорят, прекрасный вид. Как оказалось, Брудер, не будучи идиотом, отправил фараон передавать сообщение флоту Федерации, а сам, прихватив Такату, рванул на Альтаир. Ну а чтобы оставшиеся пираты не заподозрили, чего раньше времени, запретил им внутреннюю связь до момента прибытия. Все оказалось проще простого. Поведав мне за завтраком эту историю, Ниоки положила на стол кубик инфокристалла. «Это что?» — спросил я, повертев в руках прозрачный пластик. Странно, название сохранилось, хотя к кристаллам носитель давно не имел никакого отношения. То, ради чего я приехала, Хромов. Тут подарочек тебе от Брудера. Информация о твоем экипаже. Они живы. И теперь мы знаем, где их искать. Хельгит Толсон. Битва за систему дайнец Работа над аудиоверсией. Роман Панков. Спасибо за прослушивание. Конец.